Глава двенадцатая Основной отряд Сергей с восьмёркой вампиров догнал через полтора часа. Солнце уже встало, новички тащили груз. «Дед, как глаза?» — спросил Сергей. «Режет немного, а так нормально», — ответил тот, сощурившись. «Потерпи маленько. Надо место на днёвку найти. Желательно к воде поближе». «Тут озеро большое есть, но надо через железку перебегать». Сергей припомнил виденную мельком в позапрошлой жизни карту. «Озеро лосвида Лос у нас называют. Да, про него говорю. Стать в лесочке рядом, а в осени заметит никто лишний». «Веди, только у железки тормозни. Надо убедиться, что там пусто». «Сделаем, командир», — ответил дед, по привычке сгорбившись. «Дед», — Сергей с улыбкой смотрел на совватея, — «ты бы уже начал привыкать, что снова молодой». А то горбишься, шамкаешь, как беззубой И бороду сбрей, наконец. Сам бороду сбрей, а мне в ней теплее, — подмигнул тот. Пойдемте. Через полчаса петляни между полями вышли к озеру. Взяв двух вампиров с котелками и другими емкостями для воды, под скрытом сходили к озеру. Попросив далеко никого не разбредаться, Сергей повесил над лагерем отвод глаз. Бездымный костерок солдаты развели в тут же выкопанной ямке, принялись готовить нехитрый завтрак. «Сергей», — рядом с ним уселась Рона. «Ты же не снимал с вновь призванных ограничителей?» «Нет, когда бы я успел. Время на трансформацию только и хватило». «Дело в том, что один из возвращенных из-за грани и есть тот предатель, который помог уничтожить наш план «Судя по всему, он ненадолго вас пережил», — заметил Сергей. «Это не отменяет того, что он сделал». И что ты предлагаешь? Я знаю, что ни ты, ни мы не сможем его убить снова. Мы с Кроном совсем не чувствуем его вину, но я все равно прошу не снимать с него все ограничения. А смысл? Чтобы он снова не предал. Это ограничение я из вас снять не могу. Так зачем его еще больше ограничивать? Пусть хоть какое-то наказание понесет. Пусть понимает, что ты его специально ограничиваешь. «Рона в том-то и дело, что он сейчас ничего не понимает», Сергей пристально посмотрел на вампиршу. «У него в данный момент почти нет своих желаний. Есть только желание служить мне. Его мало волнует прошлое и будущее. Он даже не поймет, что его наказывают, если я прикажу всыпать ему плетей. Он воспримет это как мое желание и будет рад его исполнить». «Я помню, как я очнулась после смерти», задумчиво проговорила Рона. Я не ощутила большой разницы после того, как ты снял ограничители с тем, что было до этого. Поверхностные ограничители для своей работы требуют время на анализ. Они не работают сразу, как глубинные блоки на уровне инстинктов. Уже сейчас разница в поведении вновь пробужденных вампиров должна быть заметна. Да, согласилась Рона. Они стали более инертными, совсем без инициативными Дальше будет хуже, пока не дойдет до определенной точки. — Это обратимо? — Конечно. Иначе я сразу бы взялся за снятие блоков. — Уж как-нибудь от погони бы отбились, — Сергей усмехнулся. — Если бы она была. — Думаешь, после гибели стольких воинов враг бы не отправил погоню? Рона заметно расслабилась. — Ты немного не представляешь реалии этого мира. — После того, что вы там устроили, в погоню за нами отправлять меньше, чем танковую роту, вряд ли решаться, — засмеялся Сергей. а предателя Он перешел на серьезный тон. Плетение выбирает душу, достойную быть судьей. Прежде всего, по моральным качествам. Судья — предатель. Странно звучит. Может, не так все просто с его предательством? Подумай над этим. Я подумаю, задумчиво кивнула Рона. Пошли снимать блокировку с новичков. Мне надо, чтобы они к ночи пришли в норму. Витебск обошли с юго-запада и остановились в небольшом лесочке. За ним располагалось поле. Справа от него начинались сады. Прямо на восток, примерно через километр, была видна железнодорожная насыпь. Опять занимался ранний рассвет, поэтому, накинув на стоянку отвод глаз, Сергей решил прогуляться в одиночку, под скрытом не спеша он добрался до железной дороги. Постоял на насыпи. Осмотрелся. Прошел немного вдоль путей увидел огороженное поле невдалеке и свернул к нему. За колючей проволокой находились солдаты в советской форме. Они стояли и сидели. Тех, кто падал от нехватки сил, товарищи приводили в чувство и снова поднимали на ноги. По углам стояли караульные вышки. Лагерь был временный и еще небольшой. Тысячи на четыре человек. Охраны было немного. На вышках часовые с пулеметами да небольшой барак для дежурной смены. Рассмотрев все внимательно, Сергей вернулся на железнодорожные пути. Не торопясь, рассматривая все встречающиеся по дороге стрелки, он дошел до вокзала, обогнув центр города по дуге. Рассмотрел составы, набитые немецкой техникой и боезапасом. Прошелся по складам, которые были не заперты. Ничего архинужного не нашел. Приметил только склад с продуктами. Решил затариться на обратном пути. Сергей прошел вокзал насквозь и двинулся в сторону моста через западную двину. Навстречу прошел состав, груженный металлоломом. На одной из платформ были свалены обломки самолетов. «Замечательно», — проговорил Сергей. «Теперь главное, чтобы он без меня не уехал». Мост оказался целым. Следов капитального ремонта не было. Видимо, немцы захватили его раньше, чем наши успели уничтожить. Сергей повернул назад. Поезд с металлоломом стоял прямо напротив перрона. Паровоз отогнали на дозаправку водой и углем. Сам состав не охранялся, но на перроне прогуливались немецкие солдаты. Он дошел до складов. В одном из них захватил две канистры из-под бензина. Вернулся к составу и наложил отвод глаз на платформу с обломками самолета. Взобрался на нее, потом открыл канистры. Металл потек тонкой струйкой в горловины. Пена пузырилась и отваливалась еще в воздухе. Сделав струю по длине с помощью сырой энергии, Сергей добился того, что в канистры поступал практически чистый металл. Заполнив одну емкость на треть, пришлось остановиться и изготавливать заготовки под амулеты. Просто так раскидывать куски неизвестного металла да еще на вражеской территории не хотелось. Мало ли до чего додумается сумрачный тевтонский гений. Запас энергии самого Сергея был недостаточно, чтобы удерживать весь металл в жидком состоянии. За время шатаний по железной дороге Сергей выяснил, что поезда ходят достаточно регулярно, как в ту, и в другую сторону. К тому времени, как обе канистры оказались заполнены, образовалась внушительная горка амулетов. Чтобы связать их в кучу, пришлось выдирать тросик из корпуса самолета. Отвод глаз и здесь себя проявил. Несмотря на шум, который производил Сергей, вырывая тросик, никто даже голову в его сторону не повернул. Тросика еле хватило, чтобы сделать жерелье из всех заготовок. В это время состав начал трогаться. Сергей быстро спрятал канистры с ожерельем за обломками самолета. Плетение отвода глаз накладывалось на место, в отличие от плетения скрыта, которое накладывалось на ауру и двигалось вместе с человеком. По крайней мере, так было в прошлом мире. Проверять при большом количестве противника различия в действии плетений очень не хотелось. Состав потихоньку набирал скорость. Ехать до того места, где он вышел к насыпи, было недолго. Все-таки не пешком. Сергей надел ожерелье на шею в несколько оборотов, взял канистры и аккуратно спрыгнул со все еще медленно двигающегося в городской черте поезда. не спеша дошел до лагеря, выбирая участки с более плотной почвой. Очень хотелось есть и чувствовалась усталость от долгого применения скрытой манипуляции с большим объемом энергии. Хотя с каждым разом все подобные действия давались легче. Отвод глаз над лесочком еще не исчез. Зайдя в зону его влияния, Сергей снял с себя скрыт чем удивил бойца, находящегося в охранении. «Командир, это... как это?» — удивленно забормотал он. «Это так это», — передразнил его Сергей. «Помоги лучше». Боец кинулся подхватить канистру. «Не ее остановил его Сергей. Ожерелье сними с меня. Всю шею натер». Крякнув от натуги, боец закинул связку на плечо. «Силен ты, командир!» — отдуваясь произнес он. «Поживи, смайо!» Возле потухшего костерка сидел Крон и разговаривал с Политруком. «Как у вас тут дела?» — поинтересовался Сергей. «Нормально, — командир, — ответил Политрук. — Мои бойцы, часть отдыхает, часть в охранении. — Мои все спятки пятки, — внул Крон. — Как разведка. — Нормально, — Сергей потянулся к остывшему котелку с отваром. — Жрать только хочется. — Это мы мигом исправим, — Политрук вытащил из-за спины мешок и начал доставать из него копченое мясо, хлеб и зелень. «Замечательно!» Сергей налег на еду. «Что дальше будем делать?» – спросил политрук. «Пока все будут отдыхать. Ночью надо провернуть грандиозную работу», – немного проживав, ответил Сергей. «Как я и думал, лагерь с военнопленными расположен недалеко от железной дороги, поэтому нам надо будет захватить состав, желательно пассажирский или грузопассажирский, погрузить на него пленных и доехать до Смоленска. Это если вкратце. К утру, думаю, успеем». «Это невозможно», — возразил политрук. «Не нашими силами!» «Возможно», — спокойно произнес Сергей, дожевывая мясо. «Есть, конечно, масса нюансов в плане, но они все учтены». Он повернулся к Рону. «Все вампиры могут получать и передавать воспоминания». «Нет, магии разума среди нас владеет только Рона», — тот покачал головой. «Магии разума как таковой не существует. Это просто свойство ауры. Его можно развить у каждого». Сергей отхлебнул холодного отвара. Это я так, к слову. Рона тоже подойдет. Как стемнело, Сергей лег поспать. До начала операции оставалось около двух часов. Все было подготовлено. Указания и амулеты были розданы. Именно изготовление необходимых амулетов и отняло больше всего сил. Как ни странно, простой перекус снимал значительную часть усталости от работы с магией. Это помогло ему изготовить доспехи для всех вампиров и дроу. Также не забыл про себя и изготовил более массивный, а значит, более вместительный доспех-накопитель. Для простых солдат делать кольчуги посчитал излишним, так как они не могли собирать энергию и манипулировать ей. А от пуль обычных амулетов хватало. Пришлось повозиться с амулетами скрыто. Если динамический щит был завязан на ауру живого существа и активировался автоматически, то плетение скрыто, тоже завязанное на ауру, должно было работать в режиме вкл-выкл. Все же Сергею удалось решить эту проблему. Амулет он создал в виде многозвенного браслета, который включался и выключался путем прикасания одновременно к двум звеньям на противоположных сторонах. Это исключало ложное срабатывание. Из остатков жидкого металла Сергей наделал кольчуг разных размеров и браслетов про запас. В десять вечера Сергея разбудили, и время понеслось вскачь. Все уже были собраны и готовы к выходу. Сергей наложил плетение ночного зрения всем, кто в этом нуждался. Вампиры и бойцы разбились на пары. нет с Натальей были закреплены за Сергеем. Милки из совватей должны были остаться с вещами. Быстренько дошли до насыпи. В кустах сгрузили лишние пожитки. Вампиры залегли по одну сторону железнодорожного полотна. Сергей с Нед и Наташей ушли в направлении откуда должен появиться поезд. Долго ждать не пришлось. Состав попался как на заказ, состоящий из пассажирских и грузовых вагонов. Дав отмашку дроу, Сергей с Снет двинулись к насыпи, пролегающей через глубокий овраг, которую только что проехал поезд. Наталья, обгоняя его, убежала к месту засады. Сергей приблизился к оврагу. Решил не мелочиться и создал сразу крик праха, благо недостатка в энергии не было. «Немного перестарался», — озадаченно проговорил он. «Бывает», — философски заметила, — «нет». И главное, по мне не попади чем-нибудь подобным». Нет, прошла по шпалам к висящим над глубоким провалом рельсом Кинула сначала камешек вниз. Оттуда слышались нарастающие всплески отпадающих в воду камней. Метров двадцать примерно, заметила она. А вот рельсы нисколько не пострадали. Только блестят, как новые. Блестят, потому что вся ржавчина в прах превратилась. А на металл это плетение, похоже, не действует. Я же говорю, в этом мире все не так работает, пожал плечами Сергей. Исследования надо проводить. Дожить бы еще до этого времени. Я не могу никому нанести вред. Это заложено у меня на подкорке. Судя по всему, не можешь нанести вред прямой, а посредованный запросто, Нет усмехнулась Что будет со следующим поездом, если он поедет ночью? Ты права. Но. А вдруг он не поедет? Вот поэтому я не сильно ограничен в своих возможностях. Остается только узнать, какие они. Сергей развернулся и направился к засаде. Пошли. Нас ждут великие дела. Наташа обогнала поезд и, спрятавшись в кустах, создала иллюзию большой кучи валунов на рельсах. Приближающийся на небольшой скорости паровоз высветил ее своим прожектором. Состав стал тормозить, с свистя колодками, и в этот момент вампиры ударили своей магией на полную силу. Машинист, выглядывающий из окошка, свесился безвольной куклой. С подножки одного из вагонов упал выглянувший посмотреть причину остановки немец. Вампиры с бойцами бросились к составу. Сначала шел быстрый осмотр на предмет невырубившихся людей. Потом дружно выносили бесчувственные тела и складывали возле вагонов прямо на насыпь. Крон шел вдоль уложенных тел, всматриваясь в нечто, видимое ему одному. Иногда, по его указанию, одно из тел утаскивали в первый вагон. Тех, кого он пропускал, тут же убивали бойцы, а вампиры, находящиеся рядом, собирали развеивающуюся энергию в кольчуге накопители Сергей подошел к стоящим без дела бойцам и вампирам. Часть из них тут же приблизились к нему и стали сливать энергию из своих кольчуг в накопитель Сергея, емкость которого была значительно больше, чем у остальных. «Как у вас идут дела?» – спросил Сергей у одного из вампиров. «Все по плану, командир. Примерно через полчаса крон закончит и можно переходить к следующему этапу» сколько тел отобрали мало из двухсот уже проверенных только десять подходит ничего еще наберете там среди военнопленных наверняка гниды есть зло ощрился сергей пока энергии хватит произнес он почувствовав что доспех полон примерно наполовину заканчивайте здесь он стал подниматься в вагон когда его окликнул дроу сергей тут проблема у нас что случилось машинист с кочегарами упирается — По-вашему, не понимают. Управлять паровозом тоже отказываются. — Сейчас подойду. — Сергей соскочил с подножки, хлопнул рукой по плечу ближайшему вампиру. — Пойдем, поможешь наставить на путь истинный заблудшие души. Машинист оказался в возрасте. За ним стояли два крепких парня, видимо, кочегара. Вид у всех был насупленный, лица побитые. — Совсем не слушаются, — уточнил Сергей Удроу. — По-своему, только лопочут и ничего делать не хотят в лес с ответом боец присматривающий за немцами это ты их так подрихтовал удивился сергей не успел ее работа кивнул боец на дроу командир ты по немецки понимаешь ага гитлер капутых эндеох немцы презрительно улыбнулись среди них есть подсудная спросил сергей вампира все трое спокойно ответил тот вот этому положена смерть ткнул он пальцем в самого здорового немца Тогда, я думаю, сами разберетесь, что и как им показать. А кочегара можно из еще живых отобрать. Сергей зловеще улыбнулся немцам. А я пошел. Дела у меня. Когда Сергей ушел, вампир тоже улыбнулся. Он вытянул руку вперед, указывая пальцем на смертника, и в процессе смены ипостаси на боевую произнес всего одно слово «Виновен». Через несколько секунд на пол упал иссохший труп немца. Вампир перевел палец на второго, но пока молчал. С немца градом катил пот. Машинист выставил ладони вперед и запричитал «Вер веден арбэтен! Вер арбэтен!» «Вроде согласны работать», — радостно сообщил боец. «Пойду им третьего приведу, а то так и котел остынет».